3.1. Развитие теории торсионных полей в России Нужно сказать, что за период с 1922 по 1980 годы теоретически предсказанные торсионные поля определили появление очень большого числа научных работ. Однако первой и единственной в мире группой на кафедре теоретической физики, которая готовит специалистов, По трассионным полям была и остается группа, созданная двадцать лет назад на физическом факультете Московского государственного университета Дмитрием Дмитриевичем Ибаненко, скончался в 1996 году. Это обстоятельство наглядно свидетельствует о том, что именно в России происходит нечто необычное в области фундаментальных научных знаний о Вселенной. Это обстоятельство настолько значительно, что о нем можно говорить как о факторе номер один, определяющем особое место России в решении проблем современного мирового научного кризиса. Следует упомянуть, что именно группой Иваненко – была подготовлена уникальная библиография, содержащая перечень всех работ, связанных с торсионными полями, начиная с прошлого века. Университет не нашел средств на ее издание. Ситуация обычная в наши дни, и поэтому библиография вышла в Германии по инициативе доктора Хелля, профессора Кёльнского университета, одного из немногих европейских специалистов по торсионным полям. Удивительно то, что данная библиография, которая содержит только серьезную науку, описывает более 12 тысяч наименований научных работ по теории торсионных полей. Можно представить, насколько масштабно и подробно были проработаны эти проблемы в теоретическом плане и при этом до настоящего времени напрочь отсутствует понимание глобальности нового знания, открывшегося человечеству, его глубины и беспредельных возможностей. Если бы мне хотелось подчеркнуть эзотерический момент проблемы торсионных полей, вряд ли можно было бы найти для этого лучшую иллюстрацию. Можно сказать так. Наши космические учителя с конца прошлого века решили, что человечеству можно приоткрыть завесу тайн мироздания, и начали готовить человечество к принятию нового фундаментального знания о мире. При этом необходимо было учесть неготовность к этому в полной мере большинства людей, потому сам процесс передачи знания приобретал аспект особой деликатности, иначе трудно представить себе, как виднейшие физики-теоретики – которые, каждодневно оперируя коэффициентами Ричи, не смогли понять, что эти коэффициенты описывают именно торсионные поля. Камень преткновения оказался, по всей видимости, в том, что, хорошо зная о работах Ричи и желая упростить ситуацию, Картан решил сформулировать подходы к описанию торсионных полей не на строгом математическом уровне, а неким, феноменологическим образом в виде гипотезы, как если бы он говорил «давайте предположим, что процессы, связанные с кручением и вращением, могут быть описаны, если использовать такие-то геометрические представления». Он не акцентировал внимание на том, насколько адекватна реальностям в природе та геометрия, на которую он опирался.